Глава четвертая. Между тем время шло. Северные и южные тропики были пройдены, и Клипер уже шел по Индийскому океану, поднимаясь к экватору. Миновали красные деньки спокойного благодатного плавания, вековечных, ровно дующих, пассатах, при чудной погоде, при ослепительном солнце, бирюзовом высоком небе, в этом отливающем синевое тихо переливающемся ласковом океане, слегка покачивающем клипер на своей мощной груди. Снова наступила для моряков жизнь, полная неустанной работы, тревог и опасностей. Приходилось постоянно быть начеку с напряженными нервами. Индийский океан, известный своими бурями и ураганами, принял моряков далеко не ласково с первого же дня вступления казака в его владение, и чем дальше, тем становился угрюмее и грознее. Валял клипер с бока на бок, поддавал в корму и опускал нос среди своих громадных валов седыми пенищимися верхушками». И маленький казак, искусно управляемый моряками, ловко избегал этих валов, то поднимаясь на них, то опускаясь, то проскальзывая между ними, и шел себе вперед да вперед среди пустынного сердитого океана под небом, покрытым мрачными клочковатыми облаками, из-за которых иногда вырывалось солнце, заливая блеском серебристые холмы волн. И ничего кругом, кроме волн, И небо Почти все это время казак не выходил из рифов и частенько-таки выдерживал штормы под штормовыми парусами. Примечание. Взять рифы у паруса значит уменьшить площадь паруса. Штормовые паруса, паруса, которые ставят во время шторма. Конец примечания. Жесточайшая качка не прекращалась. И на баг часто попадали верхушки волн. Нередко в кают компании приходилось на обеденный стол накладывать деревянную раму с гнездами, чтобы в сильной качке не каталась посуда. Бутылки и графины, завернутые в салфетки, клали плашмя. Вестовые подавая кушание, выписывали мысли те, и съесть тарелку супа надо было с большой ловкостью, ни на секунду не забывая законов равновесия. Выдавались и такие штормовые деньки, в которые решительно невозможно было готовить в камбузе судовой кухни, и матросам и офицерам приходилось довольствоваться сухоедением и с большим нетерпением ожидать конца этого длинного перехода. Уже месяц прошел. Оставалось при благоприятных условиях еще столько же. Большая часть пассажиров была уже съедена». Их оставалось немного, и тех спешили уничтожить, так как многие из них не приносили сильной качки и могли и сдохнуть. Коноплёву уже не было прежних забот и не на чем было проявить свою деятельность. Не без грустного чувства расставался он с каждым пассажиром, который назначался на убой и никогда не присутствовал при таком зрелище. Пассажиры редели. И Коноплев, казалось, еще с большей заботливостью и любовью ходил за оставшимися. Многие только дивились такой заботливости о животных, которых все равно зарежут. «Чего ты так стараешься о пассажирах, Коноплев?» – спрашивал однажды Артюшкин, в ведомстве которого оставалось всего лишь шесть гусей. Остальная птица давно была съедена. Как же не стараться с животной? Она тоже божья тварь. Да ведь много ли ей веку? Сегодня ты примерно ее напоил, накормил, Слово ласково сказал, а завтра ей крышка Ножом Андреев полоснет. Ничего ты себе, паренек, Антюшкин, А башкой, братец, ты мой, слаб. Вот что я тебе скажу. И всякому из нас крышка будет. Кому раньше, кому позже. Так разве из-за самого эстого тебя И не корми, и не пои, и тебя по морде, Скажем, каждый день, мол, все равно помрет. Ещё больше жалеть нужно животную, кою завтра заколют. Пусть хоть день, да хорошо проживёт. И вовсе ты глупый человек, Артюшкин. Пойди лучше, да гусям воды принеси. И шею вытягивают, и гогочут, пить, значит, просят. И ты должен это понимать и стараться. Это они зря кричат. Зря? Ты вот глупый, зря мелишь, а птица умнее тебя. Неси им воды, Артюшкин. Наконец, палуба казака почти совсем очистилась от пассажиров. Оставались только черный бык, с которым Коноплев давно уже вел дружбу и которого называл почему-то Тимофеичем, свинья с семейством и шесть гусей. Этих пассажиров приберегали к празднику. Тем более, что все они отлично приносили качку, а пока морякам приходилось довольствоваться солониной и консервами. Чем ближе подходил праздник, тем озабоченнее и серьезнее становился Коноплев и чаще обглядывал со всех сторон Ваську, хотя он благодаря особенным заботам своего покровителя и не жирел, и был относительно не особенно соблазнительным для убоя, хотя довольно видным и бойким боровком, а все-таки неизвестно, какое выйдет ему решение и не пропадут ли в Туне все заботы и таинственные уроки. Такие мысли нередко приходили последнее время Коноплеву и волновали его. Тем не менее, он по-прежнему занимался со своим любимцем послеобеденный час в укромном уголке кубрика, заботился об его мационе и с какой-то особенной нежностью чесал Васькину спину и брюху и называл ласковыми именами. И Белый Боровок, значительно развившийся от общения с таким умным и добрым педагогом, казалось, понимал и ценил заботы и ласку своего наставника, и в ответ на ласку благодарно лизал шешавую руку матроса, как бы доказывая, что свиная порода способна на проявление нежных чувств.